Основной круг ключевых источников относится к XIX-XX векам и включает специальные издания, популярные брошюры, речи политиков и другие образцы дискурса о пыли. Исследуемый культурный ареал Западный мир в широком понимании, единое пространство Европы, которое чаще всего рассматривается недифференцированно и США. Если воспользоваться определением автора, эта история интеллектуальных открытий в описываемой сфере и обретения контроля над миром малого и невидимого. Амато, казалось бы, не уделяет в своём исследовании специального внимания запаху. И тем не менее, эта проблематика неявно, в точном смысле этого слова, присутствует в книге. Пыль как бы лишена запаха. Она расположена на границе мира доступного восприятию человеческих чувств. Если сделать шаг в сторону человеческого мира, мы столкнёмся с грязью и нечистотами, источающими дурной запах. Шаг в сторону микромира означает отсутствие запаха, но не означает безопасности. Пыль вездесуща. Она проникает всюду. Пыль самое долговечное вещество во Вселенной. Все, даже самые прочные материалы, обращаются в пыль. Стираются монеты и клавиши фортепиано. Рушатся города. В пыль обращается и человеческое тело при жизни и после смерти. Среди источников пыли волосы, кожа, кровь, экскременты, кости. при этом пыль исторична. Каждая эпоха и каждый вид деятельности людей создаёт свою пыль. Есть природная и техногенная пыль, пыль городов и пыль деревень, пыль многолейка. Различаются строительная, угольная, радиоактивная пыль, пыль образующаяся после пожаров и взрывов, пыль о свинца и пыль Чернобыля. К этому списку можно добавить и пыль в Нью-Йорке, поднявшуюся 11 сентября 2001 года, после обрушения башен Всемирного торгового центра. У каждой местности, особенно у каждого города, в силу климатических особенностей, свой запах, цвет, состав пыли, хотя жители настолько к ней привыкают, что не замечают ее. Впрочем, пыль в опыте человека представлена не только пыль, В соседстве с грязью и копотью пыль вулканического происхождения, пуцелана и цемент используются в строительстве. Пыль применяется при изготовлении стекла и кирпича. В порошок растираются краски. В сходную консистенцию имеют мука, тальк, мел, косметика и многое другое. В течение многих веков пыль считалась мельчайшим по структуре веществом, которое способен увидеть пыль. человеческий глаз, пылинки в луче света. Подобно непроницаемой темноте и коже, пыль являла собой границу между видимым и невидимым. В 20 веке происходит революция в знании о мире малого. Наряду с макрокосмом открывается и микрокосм. Пыль перестаёт быть мельчайшим веществом. Одно за другим следуют научные открытия, переосмыслившие отношение к микромиру. Обнаружение микробов, расщепление ядра атома, диагностика и лечение вирусных заболеваний, расшифровка структуры ДНК, исследования в области генной инженерии и другие. Эта революция заставила людей осознать величие малого. Но пыль не была полностью вытеснена со сцены истории. В восьмой главе своей книги Амату последовательно прослеживает изменения в повседневных практиках и знаниях людей, связанных с мелкой и незаметной пылью. В средние века пыль вполне привычный фон существования людей. Пыль покрывает всё. Она постоянно присутствует на теле человека. Тело чешется и зудит. Пыль, грязь, прах символизирует сферу низкого, бесформенного, распавшегося. Пыль напоминает о конечности человеческого существования. В то же время она элемент единого универсума, объемлющего всё живое и неживое, весь мир, от ангелов до червей, копошащихся в прахе. А в обыденном сознании пыль на глубинном уровне связана с человеком, и это находит выражение в В разного рода магических практиках, в качестве примера можно напомнить сохранившийся до настоящего времени запрет убирать в доме сразу после отъезда человека. В представлении врачей и алхимиков пыль занимает своё место среди четырёх элементов: земли, воды, воздуха и огня. Пыль и грязь родственны друг другу, их питает земля. Но пыль легче и подвижнее, И в этом смысле принадлежит в равной мере и воздуху, и земле. И сама пыль и порошкообразный состав широко использовались при изготовлении лекарств и в алхимических экспериментах. Одна из несомненных удач книги создание истории промышленной революции как истории пыли. Амата обыгрывает слово industry, выделяя в нём корень пыль dust. Эта языковая игра хорошо выражает один из основных тезисов в книге об историчности пыли. В индустриальной Европе отношение к пыли коренным образом меняется. Промышленная революция произвела объемы пыли, прежде неведомые аграрной Европе. Более того, она создала новую пыль. В XIX веке пыль определяла вид, запах и ощущение городской жизни. Она видима и осязаема. Она объект научного эксперимента, теоретизирования и морализирования. Индустриальное общество производило не только пыль, но и средства борьбы с ней – от мыла до пылесоса. Оно объявляет пыль врагом номер один. Против нее выступают гигиенисты, либералы, вдохновленные новым народом. научным знанием встают на защиту рабочих, особенно шахтёрв, дом работницы других. В то же время благодаря важным научным открытиям, например, пастеризации продуктов, человеческий быт качественно улучшается и рационализируется. Правительство борется с пылью и мусором с помощью законодательных актов. В социальном плане заметно повышается роль домохозяйки, поддерживающей чистоту и стоящей на страже здоровья семьи, жизнь есть борьба с пылью. Во второй половине XIX начале XX века, когда происходят значительные перемены в области промышленного производства и сферы потребления, возникает новый порядок повседневного существования. Появляется множество товаров, индустрий чистоты, пластиковые зубные щетки, мыло, зубной порошок и зубная паста, чистящие средства, синтетические порошки, пятновыводители, крем для обуви, пылесосы и машины для уборки улиц. Кухня и ванная отныне становится пространством, аккумулирующим не пыль и грязь, а средства для поддержания чистоты. В рекламе эти помещения непременно изображаются с сверкающими чистыми поверхностями. Меняется и состав мусора. Всё большее место занимает неорганический мусор, подвергающийся утилизации. Новые поверхности мебели, пола, потолка, внутренних и внешних стен становятся более яркими и более гладкими, с них легко удалять грязь. Поддерживать чистоту Некрашенного деревянного пола гораздо сложнее, чем стала с пластиковым покрытием. Появляются искусственные покрытия для пола, дешёвые краски и обои. Помещение становится светлее и чище. Даже престижный ныне возврат к естественным материалам не отменяет главного требования лёгкости уборки. Однако процесс перехода к новому порядку был достаточно долгим. Реальные изменения в сфере быта происходят только к концу 30-х годов, достигая пика в 1950-е годы в США. Развитие химической промышленности и появление новой бытовой техники обеспечило заветный результат победу над пылью. В современном обществе пыль и грязь волнуют людей куда меньше, чем, например, повышенный радиационный фон и вирусы. устойчивый к антибиотикам. В послевоенную эпоху и домохозяйка, и гигиенист утрачивают своё социальное значение и вытесняются на второстепенные роли.